семь мунк натянул на ноги сапоги которые ему выдали по его просьбе и посмотрел на маленькую тропинку в этот раз при другом освещении здесь всё выглядело иначе той ночью когда они нашли пели лунграна свет был тусклый было довольно темно у мунка в голове пронеслись обрывки тех событий вертолет над головами Мчащиеся к месту преступления скорые и препятствия, преодолеваемые ими по трудному пути через лес. Санитары с носилками, которые они не раз роняли в темноте на мокрую землю. Тело Пелли Лунгрена в чёрном, перепачканном грязью мешке для трупов. После рассвета Мунк отправил туда сотрудников, но он не мог полностью на них положиться, следуя выработавшемуся механизму защиты. Тридцатилетний опыт работы в полиции показал, что доверять нельзя никому. Во всяком случае, посторонним. Ми, разумеется, само собой, но этим новым людям — нет. У Нины Рикардо цепкий взгляд, её, наверное, можно исключить, но лучше сделать всё самому. Монг пошёл по тропинке к большому наклоненному дереву, где они в прошлый раз заблудились. Пролезая под тяжёлыми ветками, он наступил в болото. Какая-то большая птица вспорхнула и исчезла в кронах деревьев. Он где-то прочитал, что эта территория внесена в список Рамсарской конвенции, Международного договора о водно-болотных угодьях. Здесь место гнездования бесчётного числа разнообразных видов птиц, в том числе перелётных которые безопасно чувствовали себя по пути на юг, останавливаясь на этих землях площадью около 20 квадратных километров с несколькими озёрами. Конечно, всё прочесать команда полицейских не могла, но, проведя здесь несколько дней, она сделала хорошую работу, в этом Мунк был почти уверен. И всё-таки нужно увидеть всё самому. В дневное время, своими глазами так, как они не умеют. Мунг дошел до середины болота и остановился, смотря на место преступления. Птичья башня — это же лучшее место ожидания для преступника. Отправление в три часа ночи. Но не мог же он быть точно уверен, во сколько придет Лунгрен, правда? Лучше подождать тут, спрятаться вместе с хорошим обзором. Мунг дважды был там в ту ночь с фонарём, но всё же, при свете всё иначе. Он решил не рисковать и пойти в обход топкой тёмной трясины впереди. Мунг не раз видел, насколько беспомощными оказывались люди, завязнув в болотной жижи. Лучше выбрать безопасный путь. Ноги сводило от боли, когда он, наконец, добрался до серой винтовой лестницы. Тяжеловато после всего четырёх недель тренировок. Он уже не чувствовал себя в форме. Нужно немного передохнуть. Мунг забрался по ступеням наверх и встал на площадке, держась руками за перила. Не очень-то высоко, но всё болото как на ладони. Мунг увидел, как олень вышел из леса и тут же исчез. Опустившись на колени, Мунг стал изучать башню внутри. Здесь должно быть то, что он искал. Очевидно, она служила не только местом наблюдения Бёрдвотчеров, но и пристанищем для всех, кто хотел спрятаться в укромном уголке. Здесь нашлись и банки из-под пива, и куски фольги, и кухонные салфетки, которые, скорее всего, побросала тут молодёжь, делясь своими секретами и рассказывая друг другу захватывающие истории. Мунг внимательно всматривался в дощатые стены, пытаясь найти то, что ему казалось, он видел здесь в прошлый раз. Видимо, у него сохранилось что-то в голове и всплыло в памяти, когда Миа заговорила о Вавилоне. «Вавилонская блудница. Религиозный образ. На стенах здесь процарапаны разные послания. Здесь был Элинг П и В». 12 сентября. Мона, я люблю тебя. Точно. Вот оно. Исайя, глава 41, стих 10. Мунк достал телефон, сделал фотографию и убрал его обратно в карман. Надел перчатки и потер рукой надпись. Кто-то пытался ее скрыть и замазал сверху пылью и грязью с пола. Очистив поверхность, он увидел внутри процарапанных букв и цифр свежее дерево. Бинго! Монг улыбнулся и поднялся с колен. Ноги задеревенели, и он, опершись о перила, снова полез в карман за телефоном. Напечатал Исайя, глава 41, стих 10. Подождал, пока 4G загрузит страницу. Теперь он понял, почему Мия так мучилась с интернетом. Он здесь ужасно медленный. Но страница открылась. Мунг переместился в тень, чтобы было удобнее читать. Исайя, глава 41, стих 10. «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе». И поддержу тебя десницей правды моей. Чёрт, ладно. Значит, он стоял тут, незаметный в темноте. Видел, как по болоту идёт Пелле Лундгрен. Мунг нашёл в телефоне номер и набрал его. Криминалисты Крипаса, это Рита. Рита, привет, это Мунг. Мне нужны люди. Так, куда? Хавмюран. Туда, где мы нашли тело Лунгрена. Нужно заново обыскать птичью башню. Отпечатки пальцев, кожи, волосы — всё по полной. «Аж там были», — вздохнула Рита. «Теперь там всё загрязнено. Слишком много людей и слишком грязно». «У меня выделена одна область». монк наклонился. «Размер?» «Примерно два на шесть сантиметров». Рита на секунду пропала. «Хорошо», — сказала она, — «я сейчас пришлю несколько человек. Это займёт пару часов». «Хорошо, спасибо». Мунг сунул телефон в карман и достал сигареты. «Не бойся, ибо я с тобой. Послание самому себе собраться с силами для того, что скоро должно произойти...» Мунк закурил и пустым взглядом стал обозревать магический пейзаж.